Дан приказ ему на запад. «Честь имею явиться к вашему превосходительству», — отрапортовал я, прибыв пред светлые очи командующего четвертым корпусом. «А, Вадим Федорович!» Прибыл в ваше распоряжение. «Прошу прощения, Вадим Федорович», — кивнул мне генерал-лейтенант, — «отзывы о вашей деятельности, мягко говоря, совершенно нелесные Что у вас произошло с генералом Докторовым?» Как вас, так и его знаю исключительно с самой лучшей стороны. Трагическая случайность, ваше превосходительство. Никто не виноват. Так получилось. И бог с ним. Сейчас речь не об этом, а о вашей новой задаче. Собирайтесь и завтра же отправляйтесь к графу Витгенштейну. Вот это огорошил. Из действующей армии, где решается судьба России и на периферию войны. Может, в академию сразу, к пробиркам? Ваше превосходительство. Голос у меня слегка подрагивал. Я согласен, что не всегда действовал идеально, но неужели? Прекратите, капитан. Столь любезный со мной всегда Стерман неожиданно стал резким. Я вас не отдыхать отправляю, а в действующую армию. По направлению к Петербургу тоже бои идут. И там тоже пригодятся ваши минные поля. Я понятно изъясняюсь. — Вполне ваше превосходительство. Разрешите только узнать, это назначение связано... — Не разрешаю, — отрезал генерал. — Это назначение связано с необходимостью армии и России. Ступайте. Вот и все. Я развернулся и пошагал. Дан приказ ему на запад. — И не дергайся, Вадим Федорович, шуруй на северо-запад и ставь мины, где укажут. Там уже попутчик у вас, Вадим Фёдорович, будет самый, что ни на есть, наиприятнейший. Простите, меня хоть и послали, но остановили. Да он сейчас и прибудет, улыбнулся граф. Разрешите ваше сиятельство, нарисовался в дверном проёме Лёшка. Алексей Соков, если кто не понял, с ипполетами подпоручика и Георгием на груди. Ай да Лёха, ай да молодец. Так и хотелось броситься ему навстречу и затискать. Алёшка сверкал глазами навстречу, явно не терпелось парню похвастаться своими достижениями. Ему и генерал, судя по всему, был не так важен, как я. Но Астерман об этом догадываться не должен. — Проходите, подпоручик, присаживайтесь. — И вы, Вадим Фёдорович, тоже, — указал генерал на стулья за столом. — Представлять вас друг другу, как я понимаю, нет необходимости. «Совершенно никакое ваше сиятельство. Мы с Алексеем Сергеевичем родственники». «Знаю. В значительной степени именно поэтому я и выбрал вам такого попутчика и помощника». «Теперь о задаче. Петр Христианович Витгенштейн также весьма наслышан об успехах минеров под вашим руководством. Прикрываемое им направление тоже требует подобных специалистов». Несмотря на удачное для нас дело под клястицами, опасность для Петербурга остается, поэтому инженерные заграждения там очень могут пригодиться. Вам понятна задача? Не совсем ваше сиятельство. В первую очередь, моя непонятливость вызвала у графа некоторое раздражение, которое он, впрочем, демонстрировать не пытался. Обучить минеров первого корпуса тем самым полевым минным постановкам. После этого. И только после этого. Командующий корпусом слегка повысил голос. Можете приступать к операциям, подобным тем, что проводили здесь. Но если граф Витгенштейн или тот, кому он отправит вас в подчинение, это позволит. Вот письмо для него. Там имеются необходимые рекомендации. Я привстал и с поклоном принял конверт. Прошу прощения, ваше сиятельство, но если мне предполагается действовать в ключе. В общем, подобно тому, как до недавнего времени. «Мой отряд отправляется с вами. Мало того, по вашей давнишней просьбе я в письме графу предложил усилить его десяткам казаков. Но повторяю, активные действия вам разрешат только после того, как вы обучите минеров первого корпуса всему необходимому. Еще вопросы будут?» «Вопросы должны были появиться, но не формулировались категорически. Тогда завтра в путь!» «Поскольку прямое направление на Себеж является достаточно опасным, вам придется сделать приличный крюк в дороге». «И раз уж так, — улыбнулся генерал, — разрешаю на денек заглянуть к Сергею Васильевичу. Передавайте ему от меня поклон». Обниматься в кабинете Астермана Толстого было совершенно не солидно, но за его порогом мы с Лешкой сразу сомкнули руки друг у друга на спине. Ну молодец, ну орел, Сергей Васильевич от счастья на седьмом небе будет. И я чертовски рад, что ты жив, здоров и все у тебя в порядке. Я тоже очень рад вас видеть, Вадим Федорович, в глазах моего, черт, кем он мне приходится. Я вроде ему, как ни странно, зять, а он мне кто. В общем, в Лешкиных глазах светилась самая искренняя радость. За что кресто? — поторопился спросить я, прекрасно понимая, что Настин брат очень ждёт именно этого вопроса. — Да за Неман! Ну и ещё одно дело было. Тоже переправа. Лицо парня порозовело от удовольствия. Не сработали шашки, под мост заложенные, а французы так и прут. Благо, что подвода с дёгтем имелась. Прикрылись ею, на мост выкатили, топорами бочки разбили и зажгли. Троих тогда убило а у меня не царапины. Да уж, получен пулю всерьез, сожрала бы меня любимая с потрохами. Да и от Сокова-старшего досталось бы за то, что уговорил Лёшку пойти в пионеры. То есть формально, конечно, претензий не было бы, но фактически... Ладно, жив и слава богу. Теперь все мужчины в семье — георгиевские кавалеры. Солидно. Ты где устроился, Алексей? Да пока нигде. Вот это зря. Геройство — геройствами, а спать и есть офицер тоже должен с относительным комфортом, если уж имеется такая возможность. Я не про ночлег в поле, но мы ведь в нашем лагере. Пойдем со мной. Хлопцы, раз уж мы снова вместе, наверняка подготовили не только ночлег, но и ужин. И получше, чем у всего корпуса, уверен. Команда была в сборе, вплоть до Спиридона. Вместо погибшего малышка к ней присоединился другой минер – Курочкин. Молодой парень, рыжий, глаза вроде умные, но разберемся по ходу дела. Представив своим архаровцам Алексея, поинтересовался на предмет ужина. Все сделано в лучшем виде, даже картошки раздобыли. А ведь отвык я от нее за последнее время. Все каши да каши. Дичи, правда, не подстрелили, но грибов наш лесовик набрал – Так что порвали на сон грядущий знатно. А с утра полный вперед. То есть не совсем вперед. Нормальные герои всегда идут в обход. Напрямки к Себежу и Пскову не пройти. Разве что прорубив себе дорогу через войска Наполеона. Таких амбиций у меня не имелось. Пришлось двигаться в кругаля, причем серьезным запасом. Кто его знает, насколько в стороны раскинулись завесы французской кавалерии и маршруты отрядов их фуражиров. Не те силы у меня под командованием, чтобы в открытые схватки вступать. Да и задача поставлена совершенно другая. Останавливались то на почтовых станциях, то в придорожных гостиницах, а изредка заезжали и в усадьбы, встречающиеся по дороге. В одном из постоялых дворов чуть не возник пренеприятнейший инцидент. Некий ополченский офицер посмел выразить недовольство соседством с моими гавриками, ужинающими за соседним столом. Слух выразить. И достаточно нахально. Пока я соображал, насколько можно высказать свое возмущение, Лешка меня опередил. — Сударь! «Я попросил бы вас воздержаться от оскорбительных замечаний в адрес тех, кто побывал в боях за Россию и следует опять же в бои за нее». «Ядрит твое через коромысло. Вот куда полез сопляк? Мне теперь разыгрывать капитана Блада, переводя стрелки на себя, чтобы пацана не прикололи на дуэли?» Ну, разрулилось. Белый крестик на груди Алексея все-таки произвел впечатление на офицера. Те, кто сменил чертук чиновника и помещичий халат на военный мундир, являлись лучшей частью российского дворянства. В прямом смысле лучшей. К тому же данный поручик узрел, что и я со своими крестами на мундире поднимаюсь из-за стола. Хватило ума сделать выводы. Чертовски хотелось залепить этому дворянчику что-то типа «Эти солдаты уничтожили французов больше, чем вы в своей жизни видели». Но не стоило. Зачем унижать человека, если он просто из своей эпохи? К тому же на дуэль нарваться можно. Причем далеко не факт, что на шпагах. «Капитан Демидов», — официально представился я, — «следуя сверенным мне отрядом в распоряжение графа Витгенштейна, с кем имею честь, что вызвало ваше недовольство?» Вроде еще Леонов в «Джентльменах удачи» говорил. «Вежливость — главное оружие вора». Мы хоть и не воры, но выкручиваться поручику будет непросто. Неужели посмеет ляпнуть что-то на вроде «от ваших солдат плохо пахнет»?» Хватило ума воздержаться от подобной глупости. «Приношу свои извинения, господа. Прошу принять мое искреннее восхищение всем тем, кому довелось скрестить оружие с войсками Бонапарта. Поручик Михальский, Псковское ополчение. Честь имею». Молодой человек боднул головой в воздух, как бы подтверждая, что он действительно честь имеет. Ну что ж, не совсем потерян для общества. Вменяем, по крайней мере. Я посмотрел на Алексея, и тот понял. Подпоручик Соков, Алексей Сергеевич. Михаил Симонович не преминул представиться в ответ офицер. Вроде конфликта удалось избежать. Моя очередь. Вадим Федорович, неугодно будет пересесть за наш стол? Благодарю за приглашение. С удовольствием. По случаю знакомства примирения попросили еще бутылку вина, каковую и употребили достаточно быстро. Неплохим парнем оказался Михальский Михаил Симонович. Вполне нормальный собеседник, рвется в бой в свои 20 лет. Гонор, конечно, присутствует в плане белой кости. Но ну а чего ожидать от помещицкого сынка начала XIX века? Дитя своего времени. Мои минеры и егеря вместе со Спиридоном и Гафаром уже отправились на боковую, а мы продолжали полуночничать еще с часик. И еще один пузырь при этом приговорили. Оказалось, кстати, что имение Михальских в двадцати верстах от усадьбы борозденных, так что почти соседи. Странно, что Алексей ничего о них не знает. Разошлись по комнатам, став практически друзьями.